Глава вторая. Дела земные. Дорислав уклонился от пушечного удара Серегина и ответил мгновенной двойкой локоть-кулак, заставив полковника отскочить и защищаться в полуобморочном состоянии. Добивать противника Дорислав не стал, и еще с минуту они танцевали по хорошо освещенному октагону, намечая удары, исходя с вектора атаки. Попробовали несколько приемов на нижних уровнях, защищаясь только ногами, Потом Дарислав поймал противника на смене позиции и отправил в короткий полёт к сетке октагона ударом пяткой в копчик после хитрого осевого заворота. Серёгин успел сконцентрироваться, по-кошачьи оттолкнулся руками и ногами от сетки, разворачиваясь, но получил основной апперкот, от которого мячиком прокатился по полу и застыл. Бой закончился. Дарислав подошёл к Савостьяну, протянул руку. Серёги, он сероглазый блондин ростом метр 75, но с широчёнными плечами, мускулистый, опёрся на его руку, поднялся. Сквозь сожаление и горечь в глазах полковника протаяло уважение. Вы хорошо говорите, адмирал. Я думал, рассказы о вашем бое с джином всего лишь легенды. Ну, джин был практически дохлый, признался Дарислав. Если бы мы встретились с ним вне кокон-камеры, от меня остались бы ножки дорожки. С боевым роботом такого класса справится может только ещё более мощный робот. «Капун? Капун!» Немногочисленные зрители схватки захлопали и стали расходиться, переговариваясь. Бойцы пошли в душ. История эта с поединком началась несколько дней назад, когда Дорислав, по просьбе начальника ЦИОК генерала Богоевленского, прибыл на Плесецкий космодром, где встретился со своим бывшим командиром генералом Исидором Опухтиным, ныне директором службы безопасности ЦИОК. ЦИОК — центр экстремального оперирования в космосе. С началам эпохи Тина Дарислав служил в отряде космодесанта Призрак, принадлежавшего спецслужбе России. Генерал оказался не один, вместе с ним был полковник Серёгин, с которым Диана в своё время побывала на аверсе 777 для знакомства с тюрьмой Малюскаров, тогда он был майором. Слово за слово, так и договорились до того, что Савстиан Серёгин реальный мастер розбоя разновидности воинского искусства, уходящего корнями в российское самбо. Предложил пободаться в октагоне ММБ, и Дорислав согласился. ММБ — система боёв без правил. Встретились 4 мая в Плесецке, в спортцентре центра, после очередного совещания у руководства РКС, погранслужбы и Каскона, а закончилось это мероприятие победой Дорислава уже в 10 часов вечера. РКС — Российский космический союз. Каскон — служба космической контрразведки. После душа он позвонил Диане. "Я буду дома", ответила она. "Через полчаса. Тогда и я мчусь домой", решил он. "Есть новости?" "У меня тоже", засмеялась жена. "Твои приятны?" "Если считать, что ВВО пока не объявлена, то приятны". ВВО режим тревоги внезапно возникшая угроза. Применяется при появлении угрозы из космоса для отдельных стран или целиком человеческой цивилизации. "А у тебя?" "Расскажу. До встречи". Размышляя над загадочным обещанием Дианы рассказать какие-то позитивные новости, он заскочил в управление, пообщался с дежурным по системе и сел в метро, доставившее его в Смоленск, где у пары был свой коттеджик на территории бывшей рекреационной зоны. Еще деды Дианы поселились в этом коттедже 150 лет назад, после того, как в Смоленске мусорный полигон наконец-то был ликвидирован, а на его месте появился парк. С тех пор в доме сменилось шесть поколений забавных. Фамилия Дианы не раз сыграла с её родючами злую шутку, а потом туда переехали и Дарислав с женой. Когда он уже топал пешком от станции метро до паркинга такси, мысли свернули в другую сторону. Припомнились последние события, связанные с битвами земных служб с плохими парнями далеко за пределами родной галактики. Месяц после возвращения из Тмира, и лоняки, они с Дианой отдыхали как дома, так и в походах с друзьями по родной стране: Магадан, Охотское море, Сахалин. Старый друг семьи Саша Зубов предложил организовать тур по планетам Солнечной системы, посетив уже знакомый всем Энцелад, Луну и Меркурий. Но Дарья заупрямилась, объяснив отказ перенасыщенностью психики космическими панорамами невероятных форм, и пара ограничилась с Землей. Сразу после прибытия на Землю Капун попрощался с друзьями и отправился за пределы не только Солнечной системы, но и галактики. На шутливый вопрос Дорислава, где его искать в случае долгого молчания, Вестник в виде мальчишки в джинсах ответил с непоказным смущением: "Полечу на малую родину, поищу способы возрождения цивилизации, потом навещу все волода, я обещал". И сейчас он незаметно, ни одна система, контролирующая приземелье и внеземное пространство в пределах солнечной системы, не смогла засечь старт этого гигантского искина, основного тела вестника, несмотря на его размеры и массу. Когда в системе звезды «Глаз Гефеста» его обнаружила команда фрегата «Дерзкий», он выглядел, скинув полок невидимости, как верите, но длиной в 50 километров и диаметром в 20 в самой широкой части тела. Таким он отправился в прошлом году покорять и межвселенский континуум «Балк», хотя вернулся похудевшим в сто раз. Восстанавливать былую форму и размера не стал. В Солнечной системе он путешествовал в режиме инкогнито, невидимый радарами землян, Или же близкие друзья знали его настоящий облик. За базу он взял образ птицы кречета, вложив в его многосложное тело всего в 5 раз больше космического корабля системы снабжения класса Бог, то есть без ограничений. Конечно, Диана расстроилась при прощании, словно их покидал истинный родич, ведущий себя как человек. Примерно то же самое чувствовал и Дарислав, хотя сентиментальностью не страдал. Я расстраивался иначе, больше от мысли, что Капун как никто другой мог подсказать нужную мысль. Но удивительный робот Мёртвой Руки пообещал позвонивать время от времени и не позволил грусти расставания превратиться в тоску. После месячного отдыха Дрислава и Диану привлекли к изучению реестра Мёртвой Руки карта расположения военных баз древних цивилизаций, составленная ещё до начала глобальной войны 60 миллионов лет назад и скачанная Капуном в инфоцентре тогдашнего Совета безопасности Вселенной. Задолго до появления человечества как разумного вида инфоцентр прятался внутри двойной, в прямом смысле слова, звезды. Персонал его, конечно, не выжил, но Капону удалось проникнуть в него и переписать базу данных, над которой потом начали биться лучшие цифровые специалисты России. В этот институт и пригласили пару после её возвращения. Работа была интересная, но и здесь Дреслав не задержался. Его опыт организации любого формата тревоги вплоть до ВВО был востребован. И Волкова перевели в штаб ЦОК. Конечно, Дариславу хотелось большего. Он мечтал об участии в работе Коскона по противостоянию заговору властелией Ланеакеи, они же тартарианцы, и не раз подавал рапорта о переводе его в состав оперативных сил ЦОК. Однако руководство РКС не хотело терять руководителя такого ранга. Он получил звание адмирал-секретаря, и пока что Дарислав вынужденно торчал в институте цифровизации на Земле. К счастью, ситуация изменилась. Начались подвижки в оценке ситуации Организации Сон. Сон Союз Объединённых Наций. Наратив Организации Объединённых Наций. Там осознали наконец опасность лонеокийской зачистки космоса и стали появляться планы реагирования всех сил человечества для организации отпора. Последнее совещание в ЦОК с привлечением руководства Каскона уже проходило под эгидой Федеральной службы безопасности, на котором была объявлена координация спецслужб для контакта с властями. Судя по заключению директора Каскона Шаргина, в ближайшее время следовало ожидать формирования экспедиции «Сон» в Ланякию, где в центре небольшого скопления в окружении 12 звезд располагался Тьму Питер. Ни планета и ни звезда, искусственное сооружение, сравнимое по размерам с Юпитером Солнечной системы. Здесь и находился координационный центр системы Ланякии, представляющий собой своеобразный нервный узел, управляемый цивилизациями тартарианцев, и здесь же располагался портал в Тьмир, через который властители получали распоряжение хозяина темной вселенной. При одной мысли об этом, у Дорислава произвольно сжимались мышцы живота, и в душе усиливалось желание побыстрее отправиться в дальние дали и схватиться с холодным разумом Ланиакеи, задумавшим зачистку вселенной от грязи других цивилизаций. Но прежде хотелось увидеться со Всеволодом Шапира и его подругой, оставшейся с физиком у черта на куличках. Ещё не мешало бы найти Капунае и предложить присоединиться к людям, собиравшимся встретиться с старториананцами лицом к лицу. Когда ин такси высадило пассажира на окраине Смоленска у коттеджа Забавных, Диана была уже дома, хлопотала на кухне в лёгком платьишке с передничком, поглядывая на Виом ТВ. Дарислав поцеловал её в щёку, кивнул на стену, превращённую в видеосистемой в чёрный космический колодец, полный звёзд, на фоне которых медленно вращался испёчённый узорами шар планеты Любуешься Плутоном? Что нового? На Плутоне нашли следы древней крепости. Подозревают, что нашу солнечную систему миллионы лет назад навещали инопланетяне. Миллионы лет назад в солнечной системе хватало своих инопланетян, когда ещё Венера была пригодна для жизни. Ну ты же знаешь уровень нынешних блогеров, чаще всего обещающих на темы, которые им вообще недоступны. А в Европе разрешили браки между людьми и насекомыми. Дрислав фыркнул. Тоже новость не из ряда сенсаций. Ещё в начале века англосаксы скрестили человека и козла, и китайцы реанимировали змея-гада, помесь рептилии и человека. Европейцы давно намеревались разрешить браки с насекомыми, на очередь и браки с бактериями. И такие опыты велись. Я читала, что в конце прошлого века мог разрешил участвовать в олимпийских играх двойным спортсменам с улучшенным геномом, а для стимуляции мозга им вживляли денкаос. Я тоже читал когда-то. Был грандиозный скандал в мировых СМИ. Слава богу, руководство Моку брали, и всё вернулось на круги своя. Кстати, ДНК в этом случае являлись имплантами, что давно уже никого не удивляет. Мы с тобой тоже носим такие, если вспомнить про Тирафимов и Фшинников, Диана кивнула. Речь зашла о личных секретарях. Дарислав называл своего Оскаром, а она своего Львой, и пси-защитниках, охраняющих мозг людей от психотронных излучений. Но эти импланты не дотягивали до совершенства о теле тела кардинально меняющих физические и психические параметры человека. Они только добавляли информационные базы и не позволяли злоумышленникам подключаться к человеческому разуму и управлять им. Он подсел к столу, налил в бокалы белого вина. На ужин Диана со своей скотартиусом-обранкой чудо-печкой по имени Вкусняша приготовила рыбу. Что ещё интересного ты узнала? Диана выключила ТВ, села напротив. Узнала интересную статистику из жизни человечества. Оказывается, наши 8 миллиардов современников поглощают минеральные ресурсы больше, чем 110 миллиардов людей, живших на земле до сегодняшнего дня. Представляешь? Обжоры, улыбнулся Дарислав. Надеюсь, ты не станешь грузить меня рассуждениями, что в Африке голодают, в то время как в Европе жируют, Диана рассмеялась. Не буду, она подняла бокал. За всё хорошее, против всего плохого, закончил он. Начали ужин с овощей и салатов. Расскажи, что там решили контрразведчики, попросила жена. Солнце собирается посылать миссию в Ланеякию. Это я знаю. Насколько я понял намёки Шаргена, наши боссы хотят послать туда свою экспедицию, но без афиширования события. Пока что ни одна живая душа в солнечной системе не знает о том, что в тьмере, в замке драконов остались наши соотечественники, Сева Шапира и Ве Аматуни. Всевалот обещал изучить портал драконов и подготовить его к эксплуатации капон его уже эксплуатировал. Да, но почему-то не оставил инструкций, и это меня тревожит. Если Коскон пошлёт в Ланеакею корабль, я хочу быть на его борту. И я, воскликнула раскрасневшаяся от вина Диана. Я буду. Он хотел сказать против, но посмотрел на лицо жены и закончил: "За. Нарешаем вопросы кадров не мы. Шаргин да и Мишин тоже могут заертачиться. Ты же адмирал, битый космический волк. Твоё слово весомо." Если встанет вопрос комплектации группы, ты же не станешь возражать? Нет, ответил он, не моргнув глазом. Впрочем, Дарислав был искренен, обещая любимой замолвить за неё словечко. Две последние экспедиции в безумные дали вселенной действительно утвердили в сознании спасателя решение везде быть вместе. Сила обоих увеличивалась в единстве вдвое, позволяя им справляться с бедой в самых экстремальных ситуациях. Приступили к основному блюду. Жареный омуль был прекрасен. Вкусно, закатил глаза Дарислав. Мой братец страшно любит жареную кефаль. А омуль? Не знаю, он про омуля не говорил. Где он сейчас? Получил звание капитана-навигатора и занял место в экипаже Эскор Салют. Эскор класс боевых космических кораблей, сменит корвет. Молодец, мальчик, у него большой потенциал. Будешь звонить, передай от меня привет. Непременно выпили ещё по бокальчику крымского взялись за чай предпочитая зелёное разнотравье отвсе волада ничего не слышно он покачал головой прошло 2 месяца рано делать прогнозы но я уверен что он позвонит словно в подтверждение слов дарислава мягко промурлыкал кошачью мелодию его мирец слушаю проговорил он вслух хотя мог бы говорить по мыслям рацы и без слов Давай ещё адмирал, дежурный по спроту лейтенант Васильчиков. Пришла депеша от Всеволода Шапира. Скинуть текст. Спрут. Система тревожной связи с пассцентра. Он прислал голосовое сообщение. Видео выведено на мой личный кабинет. Слушаюсь. Лёгк напомене, сказал Дарислав. Под заинтересованным взглядом жены включил контур кодированной связи на общий видеоканал дома. И загоревшийся Виом воспроизвел изображение физика, сидевшего на фоне сложной вязи кристаллических изломов хрусталя. «Приветствую, земляки», — сказал Всеволод Тоном Тамады за столом. Вид у него был такой, будто физик нашел бриллиант величиной с кулак. «Рад сообщить, что мне удалось разобраться с мультиходом, и я смогу включить его. Остались мелочи с операционной системой. Она все-таки предназначена для управления другими мозгами, не человеческими». Если начальство РКС заинтересовано в его эксплуатации, предлагаю специалистам присутствовать при пробном запуске. Да и потом надо будет установить охрану и всё прочее, связанное с обеспечением. Жду вашего решения. Лично Дереславу. Тебе привет от Вии, дружище. Ещё она передаёт привет твоей жене. Рада будем увидеться. Конец связи. Изображение кристаллической caverna вместе с Шапира исчезло. Взгляды Дереслава и Дианы встретились. Такое впечатление, что он нас подслушивал, озадаченно сказала она. Дорислав очнулся. «Мне иногда тоже кажется, что наш друг больше, чем человек. Не зря же он изучает проблему ума, следующего за разумом». «За разум его конек», — согласилась Диана. «Знаешь, а ведь это его приглашение подстегнет наших начальников слать экспедицию в Тьмир как можно быстрее». «Точно. Похоже, наши шансы встретиться с Всеволодом увеличиваются». «Хорошо бы и Капуна уговорить слетать в Тьмир». Да, неплохо бы. У тебя же прямой внепространственный канал связи с ним. Стараюсь не отвлекать пустеками. Запуск мультихода не пустек. 2 месяца мы не общались. Знаю, что он собирался слетать на свою родину. Попробуй связаться. Ладно, чуть позже. Не хочешь посмотреть какое-нибудь шоу? Только этого мне не хватало, презрительно отмахнулась Диана. Тогда я в душ и спать. Капон не ответил на вызов. Потратив час на установление ментального канала и немало нервов, Дарислав в конце концов отказался от затеи, подумав, что сделает это утром. А утром дежурный ЦОК пригласил его на внеочередное совещание руководства. Дарислав предположил, что оно будет посвящено проблемам контакта с слонякией и Тимиром, из которого Шапера через цепь ретрансляторов удалось послать весточку на землю, и угадал. Завернув в приёмную начальника космодрома, он осведомился о теме сбора. И молоденькая кейс офицер шах генерала по имени Ефросинья, красивая брюнетка с индийским профилем и причёской пантера, ноги отчаи, но в приличной юбке офисной длины, сантиметр выше коленей, сообщила косо адмиралу, что ожидается доклад директора каскона. Зал заседания центра находился в третьем комплексе, но Дарислав пошёл пешком, просто чтобы заявиться ровно минута в минуту. Кто-то хлопнул его по плечу, он обернулся. Волкова догонял полковник Ильяш Мелёв, второй зам Шаргена. Они обменялись рукопожатиями. Шмелёв, 45-летний шатен, был ниже Дорислава, но шире в плечах, и рука у полковника была сильная и твёрдая. Он улыбался. «Привет, адмирал!» Они пошли по псевдогранитным ступенькам рядом. «Поздравляю с повышением, я тебя в адмиральской форме ещё не видел». «Да я её и не ношу», — смущённо признался Дорислав. «Сегодня надел второй раз». Он действительно не носил мундир. Белый официал уник со всеми регалиями, знаками отличия и приличествующими рангу нашивками. Но в это утро вдруг решил причепуриться, как говорила мама, и не в последнюю очередь из-за просьбы Дианы замолвить за неё словечко. Показалось, что мундир придаст его просьбе большую основательность. Чтобы скрыть смущение, Дорислав перевёл разговор. «Илья, ты наверняка в курсе, о чём пойдёт речь на брифинге?» «Разумеется. Я и готовил материал для генерала. Речь пойдёт о рептилиях». «О ком?» удивился Волков. Половина населения Земли считает своими предками рептилий. Культ драконов, змей и прочих малосимпатичных земноводных существует во всех религиях, особенно проявившись у китайцев и индейцев обеих Америк. Ну а открытие следов драконов смерти далеко за пределами Млечного Пути, хоть и не подтверждает родственные связи людей с птерозаврами, но служит доказательством их разумности. «Понял. Шаргин начнет с тьмира». «Скорее всего, он поручит доклад мне, но начну я с Земли и Солнечной системы». Шмелев тихо рассмеялся. Дориславу он нравился, а Диана, с которой полковник, тогда еще майор, участвовал в полете к Ланеакеи, как-то обмолвилась, что с Ильей она готова работать и дальше. Цифранж зала заседаний ЦИОК привел Дорислава в ступор. Когда дверь распахнулась перед ним, он вышел на вершину столовой горы, выросшей посреди сверкающего золотом и жемчугом ущелья, отвесные склоны которого напоминали гигантские сколы кристаллов перита. Небо над ущельем, всё в нефтяных разводах, светилось тусклым серебром, солнца не было видно, так как оно пряталось за толстым слоем облаков. Это был пейзаж Венеры. Шмелёв хмыкнул, обходя замедлившего шаг спутника. «Первый раз видишь венерианский ландшафт?» Дорислав очнулся. «Просто не ожидал». «Сейчас выключу». Шмелёв отошёл. Золото и кристаллы венерианского пейзажа Мета сверкали отложения серы и разных соединений углерода действительно исчезли. Стены зала приобрели естественный земной вид, не отвлекающий собравшихся. Формат заседания был объявлен заранее: личное присутствие, и в небольшом зале центра присутствовали две дюжины живых руководителей Российского космического союза, служб безопасности и учёных, связанных с темами ксенологических проблем, а также изучения страшного наследия древней всегалактической войны. Начал заседание директор РКС Мишин, невысокий 60-летний крепыш, светловолосый и светлоглазый. Он прошёлся по разделам совещания и предоставил слово Шмелёву. Дорислав сел рядом с Александром Етоевым, первым замом Шаргина, которого он знал хорошо и ценил, как самого уравновешенного контрразведчика в рядах Каскона, спросил, понизив голос. «Саша, в чём причина офлайна? Мы же могли пообщаться по линии». «Слишком важная тема», — ответил Етоев. Высокий блондин с причёской грив, косое крыло волос слева направо на ухо. Вызваны только люди, принимающие решение. А точнее, сейчас узнаем, улыбнулся Александр. Дарислав, понимающе улыбнулся в ответ и приготовился слушать. Доклад Шмелёва длился всего полчаса. Присутствующие прекрасно знали ситуацию и оживлялись только в тех случаях, когда речь касалась кого-то из слушателей. Сначала Шмелёв сообщил об известии, полученном от Шапира 5 января, и выловленном из космических бездон комплексом дальней космосвязи «Аргус» на Луне. Потом освежил данные о Тьмире, доступном далеко не любому земному аппарату, и конкретно о замке драконов, представлявшем собой портал в мультиверс. Присутствующий на совещании физик Весенин затеял было дискуссию о строителях замка, предлагая версию персонального подхода к проблеме. В частности, он ратовал за участие в создании портала «Маран», то есть жителей Тьмира, а земные птерозавры, по его мнению, лишь воспользовались уже построенным комплексом. Но Мишин осадил Весенина, хорошего специалиста, но очень капризного и себялюбивого человека, заметив, что затронутая тема требует дополнительных исследований. Во второй части доклада Шмелёв сообщил о безуспешных попытках коммуникаторов Земли достучаться до разума Ланиакеи с помощью беспилотных аппаратов. Потом о таких же безрезультатных попытках связи с ядранами, обитателями центрального ядра Млечного Пути, Не закончил речь с сообщением о шести найденных с помощью реестра мёртвой руки древних цивилизаций, как в самой галактике, так и за её пределами. После этого открытия счёт военных баз, принадлежащих уничтоженным расам, увеличился до 13. Их надо было срочно обнаружить и нейтрализовать, пока этим делом не занялись частные археологические компании Чакки, оплачиваемые и снабжаемые многими бизнес-структурами Земли. Шмелёвы севшившего слева от Дарислава Сменил в фокусе трибуны Мишен. К двум из объектов Риестра, сказал он, изъявили желание отправиться американцы. К Чёрной дыре в Стрельце китайцы, остальные 3 обязались обследовать мы. Туда будут направлены корабли дальней разведки. Это если всё пойдёт по плану, проворчал Шаргин, самый молодой генерал в структуре Коскона, ставший его директором после скандального увольнения прежнего руководителя, работавшего на иностранные спецслужбы. По нашим данным, эти межиобъектами заинтересовались чаки Америки и Малобритании. Значит, нам надо поторопиться с посылом хорошо экипированных экспедиций. Но для нас важнее портал в Тмире. РКС предлагает направить туда и скор Салют под командованием Давлетьярова. Прошу проанализировать рекомендации и дать решение. Мне кажется, лучше послать судно посерьёзнее, хмуро проговорил Весенин, крейсер Рак, к примеру. Мотивы посмотрел на ученого Мишин. «Ну, он мощнее, лучше вооружен». «Эскоры вооружены не хуже и способны пересекать пространство быстрее. Еще возражения?» «Нет». «Спасибо. Итак, товарищи, прошу высказываться». «Кто войдет в состав спецгруппы «Эскора»?» спросил начальник подготовки личного состава ЦОК генерал Баяндин. «О составе мы поговорим отдельно», сказал Мишин. «Руководителем экспедиции предлагается Дорислав Волков». Вместе с ним и Даниилом Эрнастовичем речь шла о главе бригады сил специального назначения "Коскона" с Авидском. Вам предлагается отобрать лучших из лучших, потому что риск полёта в тьмер почти смертелен. Дарислав, не ожидавший такого поворота дел, ошеломлённо глянул на Мишина, потом на Баяндина. Я э, готов. Сам разберусь, скривил губы сорокадвухлетний генерал-лейтенант которого Дарислав не любил до такой степени, что у него сводило скулы от дребезжащего говорка генерала. Впрочем, Бояндина практически никто в центре не любил за высокомерие и нередко и проколы с назначениями специалистов на важные посты. Завтра соберёмся и обговорим состав. Мишин не стал заострять внимание на тоне генерала. Продолжим. Совещание продлилось ещё полчаса, и Дарислав вышел вместе с Етоевым и Шмелёвым в коридор. Возьмёшь мне Что ты вас спросил Шмелёв. Дарислав озадаченно посмотрел на полковника. Ты действительно хочешь полететь? А что? стал серьёзным Илья. Не подойду, у меня неплохой опыт спецоперации и дальних полётов. Диана подтвердит. Шаргин тебя не отпустит. Замолви словечко. Я не против. Зато я против, брюзгливо заметил вышедший из зала Баяндин. Отбирать экипажи и научные группы моя прерогатива. Разговаривающие переглянулись. «Ну а лететь не вам, Эйд Ларионович, а ему», — подошёл Шаргин. «Разумеется, вы примете участие в подборе кадров, так как знаете многих специалистов. Но что касается спецкоманды, решающее слово останется за адмиралом Волковым. Он участвовал во всех дальних экспедициях, связанных с обнаружением реестра мёртвой руки и контактов с боевыми роботами. И лучше осведомлён, на кого может опереться. За вами же формирование научной группы». Баяндин потемнел. Водо вынужден возразить, Владислав Михайлович, мой опыт позволяет мне ваше право, перебил генерал Шаргин, возражать. Однако на тему кадров мы поговорим завтра. Бояндин пожевал губами, формулируя ответ, ничего не придумал и молча удалился к лестнице вслед за остальными участниками совещания. Все смотрели ему вслед. Потом Шмелёв задумчиво проговорил: В девятнадцатом веке обеспеченные чиновники России отмазывали своих детей от службы в армии, покупая у медиков диагноз «херня» с латинского «грыжа». С тех пор и появилось знаменитое выражение «страдать хернёй». «Вам не кажется, что господин Баяндин именно этим и занимается?» Етоев рассмеялся. Шаргин улыбнулся, похлопал заместителя по руке. «Зайди через полчаса». «Слушаюсь». Директор Каскона отошёл. Что будешь делать? спросил Дарья слова Александр, став серьёзным. Подбирать группу. Готовься, Илья, ты первый кандидат. Подумай, кого бы ты хотел взять с собой из тех, кто железно необходим. Серёгин, Кудрявцев. Я понял, к вечеру дам список. Численность группы. Мы не знаем, с чем придётся столкнуться в тьме, поэтому буду настаивать на полной оперативной упаковке. Взвод рота. Рота со всем оружием и экипировкой в ускоре не поместится. Максимум отделения, 10 бойцов, но лучших. Само собой будет сделано. Со многими-то знаком, некоторых придется вытаскивать из других операций. Жду. Пожали друг другу руки и разошлись кто куда. Дорислав вернулся в институт цифроведения и уже оттуда позвонил Диане. Поздравь, я назначен начальником экспедиции в Тьмир. Ура! Захлопала в ладоши женщина. Я знала, что так и будет. В таком случае я точно попаду в команду как ксенолог с неплохим стажем. Не всё так просто, помурчался он. Формирование научной группы поручено Баяндину, а ты не хуже моего знаешь, что это за тип. Пробьюсь, Диана весело махнула рукой. У меня есть хороший козарь. Это какой? Капон. Только я могу уговорить его присоединиться к нам, что намного увеличит шансы добиться положительного результата при контакте с тартарианцами и маранами. Дарислав помедлил, решая как бы возразить помягче, но так и не смог признаться Женя в том, что боится за неё. И не жаждет брать в опасный поход